Там баранки стряпают парни и подолгу не спят. Может, и пофарчит тебе. Он снова бухнулся копной на лавку и забубнил, прислушиваясь к скрипу поспешно удалявшихся шагов. Накормить. Хе, тоже выдумал. Так я тебя и накормлю. Поужинал колом по башке и будь доволен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 У меня в руке шкворень, у него кистень. Но ну, я-то на каторге отстрадал свой грех. А он змей золотищем откупился. Эхма! Утром чуть свет Петр Данилович пошел в трактир тычок. Ранняя пора, но все столики в трактире были заняты. В воздухе стоял терпкий дух кирпичного чая, смешанный с кислым запахом овчины и человеческого пота. Распалившие горячим полом промерзшие свои животы, приехавшие издалека на базар крестьяне, составляли им компанию перекупщики, барышники, называемые «сальными пупами». Вот двое непомнящих от Иванов, грязные, всклокоченные в бабьих коцовейках и рваных опорках,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 Он чашку за чашкой с азартом глотал чай. А дутловатое лицо его в большой сильной профиге в бороде покрылось блаженным потом, но глаза, полные тревоги, бегали. «Грех вышел», — уныло сказал он. «Просто дьявольское наущение». «Тебя в башку, но ты послал». Думал, Вот торговлю расширить надо, сыновлюди люди надо выводить, пусть своим горбом да опытом жизнь свою начинает. Вот как, господа, было дело. Затем не угодно ли вот стафет? Пожалуйте взглянуть. Телеграмма обошла всех. Даже старик для формы поднес ее вверх ногами к своим...